Когда Курбатов вошёл, с концы сидел, упираясь руками в ребро стола и задумчиво всматривался в баницу готического окна. Садетель-полковник, проговорил он, всё ещё не отрывая взгляда от оконного витража. Не отвечайте на мои вопросы, твёрдо и ясно. Курбатов мельком взглянул на штабэра и погрузился в одно из свободных кресел. стоящих у престольного столика. Но прежде чем задать свой первый вопрос, копер диверсант нажал на кнопку звонка, и вскоре в кабинете появился денщик с бутылкой французского коньяка и бутербродами. "Надеюсь, барон очень в том, чего объяснил вам, в каком благословенном замке вы находитесь", князь Горбатов спрожил с оценей. Когда Деничкин расставил наполненные коньком ломки и блюдечка, на которых лежали бутерброды с ветчиной, Ален в домчева: "И стал же в домчева выутвердили с намерении окончить наши особые курсы о Ранненбург, как мы их называем. Если мне будет это предложено? Вам уже предложено?" резко ответил Скарцени. — Простите, я как-то упустил этот момент из виду. — Вам давно предложено это, Курбатов, иначе вы не оказались бы за стенами фриденталя, а были бы расстреляны за двести метров от его ворот. — Именно так, за двести метров от них. Курбатов поиграл с жиловаками. Он не привык, чтобы с ним разговаривали подобным тоном. — Простите, я как-то упустил этот момент из виду. Однако понимал он и то, что Скарцени давно не интересует настроение людей, которым позволено оказаться по эту сторону ворот в редентале и слушать в подобных ситуациях. Он привык в основном себя. В таком случае мои намерения вам уже ясны, как можно сдержаннее отреагировал он. А государь старший подмочва, победите меня, кем вы видите себя в будущем, князь? В будущем? В послевоенном будущем? Явное не ждал подобного вопроса курбатов. А штаб-мемлет, о полковник. Мне пришлось задать вам элементарный вопрос. Извините, но мне трудно судить об этом. Скарцени удивлённо взглянул на Штугера. Кто этот человек? Кого ты мне привёл? Ясно прочитывалось в этом взгляде. Да главное, какого дьявола ты его привёл сюда? Вам приходилось слышать когда-либо более невразумительный ответ? Не жалеет этот гошмунчорар, «Да, спросил он слугу. Курбатов Всего лишь солдат, штурман фюрер. Война отучила многих из нас фантазировать на тему своего будущего, приучив вместо этого жить от приказа к приказу. В таком случае, вопрос к вам, умник вы наш, психолог войны. Кем видится русский князь Курватов? Лично вам. Над этим следует поразмыслить. А ведь не предполагаете же вы превращать его в подрывника крестьянских подвод и грозу московских пригородных поездов? Или, может, попытаетесь использовать его в качестве подсадного в одном из партизанских отрядов? — Что выглядело бы нелепо, — проворчал Штубер, а, встретившись взглядом с Курбатовым, как можно вежливее объяснил. Мы не можем готовить своего элит курсанта, не зная, кого именно мы готовим, на что его нацеливаем. Понимаю. Это вам мало, полковник, решительно рванул рукой с кацени. У Князь Курбатов не был замешен ни в коммунистическом, ни в авлашевском движении. Он не был сторонником ни сталинизма, ни фашизма. Перевел Штубер взгляд на обер-диверсанта Рейха. Уже кое-какие проблески. Из этого следует, что для начала его можно рассматривать в роли вождя русского военно-мигрантского союза, способного заменить и Андрея Власова, и Петра Краснова, и потерявшего Рейха. Шаги в торте генерала Деникина. Наконец-то я слышу члена раздельную речь. Мы должны обратиться к прессе, чтобы превратить диверсанта Курбатова в героя белоказацкого движения, человека, сумевшего пройти тысячи километров с советскими телами, причём пройти их с боями. Кто может после войны Русская аристократия в Европе тоже окажется без своего возжа. Поддержал его Скарцени, делая глоток к коньяку. Но есть, конечно, несколько представителей императорского дома. Но во-первых, император Николай II, как известно, добровольно отрёкся от престола. Во-вторых, дети наследники трона воинственно соперничают между собой. и, наконец, представители белого движения и новой военной миграции монархию в России органически не приемлют. — Так почему бы им не воспринимать в облике вожда полковника князя Курбатова? — вновь задался риторическим вопросом Скорцени. Они умолкли и вопросительно уставились на Курбатова. — Да. Весьма почщён, господа, поднялся тот с рюмкой в руке. Как бы ни распределил мною послевоенное судьба, я стану твёрдым нашим диверсионным братством. Эту уже речь достойную князя Курбатова признал Скарцени. Теперь вы видите себя в роли вождя русской эмиграции в Европе. постараюсь увидеть. "Это не ответ", решительно покачал головой Обер де Версандрейха. "Не разочаровывайте нас, полковник", проворчал барон фон Штубер. "Ва фридентале признают только людей решительных. И прошу прощения, господа, уверен, что я стану вождём русской военной эмиграции в Европе". «В таком случае за нового верного рейху вождя русской военно-аристократической эмиграции в Европе, князя Курбатова», — провозгласил Скорцени. Они опустошили рюмки, наполнили их и вновь опустошили. «Считаю, что князя не стоит впутывать в наши диверсионные дела на Восточном фронте», — сказал барон Курбатова. осправляясь со своим бутербродом. Зато стоит активнее вводить его в русские военные круги Германии. Скарчене, нес маленькими глотками изтребило бутерброды, и запив их очередною рюмкой коньяку, вновь уставился на Курбатова. "Вот отношение вас, полковник. План будет штаков для начала." Усилилн физическая и военная техническая подготовка с практическими занятиями, с специалистами по изысканным манерам и придворному этикету. Человечество не придумало ничего более тягостного и нудного, чем эти дисциплины, сочувственно повертел головой Штубер. Однако ничего не поделаешь. титул и цель обязывают. После этого мед поравим вас в Северную Италию, где вы будете действовать против врагов моего личного друга дуче Муссолини. Впрочем, дело даже не в врагах дуче. Что-то давнейшее мы с вами, барон фон Штубер, не интересовали судьбой нашей итальянской протеже, княгини Марии Сардини. что не делает нам чести, что бонфюрер, и совершенно непростительно, пока я насклонил голову барон. Завтра же постараемся связаться с княгиней, чтобы засвидетельствовать свое почтение. На ее вилле Арнезия, в кругу людей, близких к еще одному нашему другу, князю Боргезе, который сейчас занимается на берегу Лигуриска, поморе подгадковкой германских камикадзе. Но вы сумеете почувствовать себя человеком европейской аристократической элиты. Что очень важно, князь для той роли, которой вы отныне будете готовить себя, уточнил Штувер. И потом, после многомесячного рейда по сибирской тайге, «Побывать на Вильярнезия!» — мечтательно запрокинул голову Штубер. «Это значит побывать в совершенно иной жизни, в совершенно ином измерении!» «Не слишком ли мечтательно вы все это произносите, Штубер?» Подозрительно покосился на него Скорцени. «Простите!» Шорван Фёрар всего лишь полёт мечтаний. По-моему, до сих пор вы всегда восхищались красотами Украины и жили по законам этики Восточного фронта. "В этом-то и трагизм моей фронтовой судьбы", вздохнул Штубер, явно намекая, что не против был бы сопровождать Курбатова. В его командировке на север Италии, к Вилле Кнегини Сардании.